Глава двадцать вторая. Достоинство поэтической речи. Слог поэта должен быть ясным и не низким. Условия достижения этих качеств: умеренное пользование разговорной речью, метафорами, гласами и измененными словами. Примеры из греческой поэзии. Достоинство слога быть ясным и не низким. Самый ясный слог. тот, который состоит из общеупотребительных слов, но это слог низкий. Пример – поэзия Клеофонта из Финелла. А возвышенный и свободный от грубоватости слог пользуется чуждыми обыденной речи словами. Чуждыми я называю глоссу, метафору, растяжение и все, что выходит за пределы обыденного говора. Но если соединить все подобного рода слова вместе, то получится загадка или варваризм. Если предложение состоит из метафор, это загадка, а если изглос — варваризм. Сущность загадки состоит в том, чтобы, говоря о действительном, соединить с ним невозможное. Посредством сочетания общеупотребительных слов этого сделать нельзя, а при помощи метафор возможно, например, Мужья я видел огнем припоявшего медь к человеку и тому подобное. Из глас образуется вороваризм, следовательно, необходимо, чтобы эти слова были как-нибудь перемешаны. Глоссы, метафоры, украшения и другие виды слов, упомянутые мною, сделают слог благородным и возвышенным, а общепотребительные выражения придадут ему ясность. В особенности влияют на ясность слога и отсутствие грубости расстяжения, усечения и изменения значения слов. То, что речь имеет неразговорный иной характер и отступает от обычной формы, придаст ей благородство, а тем, что в ней находятся обычные выражения, будет достигнута ясность. Поэтому несправедливы порицания тех, кто осуждает подобного рода слог. и осмеивает в своих комедиях поэтов, как, например, Евклид старший, будто легко творить, если предоставить возможность растягивать гласные сколько угодно. Он усмехал этот слог в самой форме своих стихов. Видел я шедшего в марафон эпиарха и еще нет, не любо мне это его чемерится. Действительно, явно не кстати пользоваться такими формами. Смешно. Мера — общее условие для всех видов слова. В самом деле, если бы кто стал употреблять метафоры, глоссы и другие виды слов не кстати и нарошно для смеха, тот произвел бы такое же комическое впечатление. Насколько важно, чтобы все было подходящим, можно судить по эпическим произведениям. вставляя в метр слова разговорные речи, да и по глоссам и метафорам и другим подобного рода словам. Если кто поставит на их место разговорные слова, тот увидит, что мы говорим правду. Например, Эсхил и Еврипид составили одинаковый ямбический стих. Но вследствие замены одного только слова, разговорного, обычного слова глоссой, один стих оказывается прекрасным, другой – безвкусным. Эсхил в Филактете сказал «Ирак, который мясо ест моей ноги». А Еврипид вместо «ест» поставил пируид. И еще пример. Вместо «тут меня небольшой, ничтожный и безобразный» можно сказать «тут меня малорослый какой-то бессильный уродец». Или вместо «к ней простую, подставив скамейку и маленький столик» можно сказать «тут меня малорослый какой-то бессильный уродец». к ней дренную подставив скамейку и крошечный столик. И вместо «берега воют», можно сказать, «берега кричат». Кроме того, Арифрат осмеивал в своих комедиях трагиков за то, что они употребляют такие выражения, каких никто не допустил бы в разговоре. Например, «Доматон апо» вместо «доматон», «Ахиллеос пэри, а не пэри Ахиллеос», «Сэтон», «эго», «эго-ренин» и много других в таком роде. Все такие выражения, вследствие неупотребительности их в разговоре, придают речи возвышенный характер, а он этого не знал. Большое значение имеет способность надлежащим образом пользоваться каждым из указанных видов слова, и сложными словами, и глоссами. Но особенно важно быть искусным в метафорах, Так как только одного этого нельзя позаимствовать у других, эта способность служит признаком таланта. Ведь создавать хорошие метафоры значит подмечать сходство. Сложные слова более всего подходят к дифирамбам, глоссы — к героическим стихам, метафоры — к ямбам. В героических стихах пригодны все вышеуказанные виды слова, А в ямбах, так как они ближе всего воспроизводят разговорную речь, пригодны те слова, которыми можно пользоваться в разговоре. Таковы общеупотребительные слова, метафоры и украшения.